Вопрос тяготения. Кончинами милорда Жильбера, графа де ла Вексена, оказалась весьма впечатляющей. Его светлость жил и работал в замке Жизор, возвышающемся над одноименным городком, столицей графства Вексен, что расположено в восточной части герцогства Нормандского. Древняя крепость была воздвигнута еще в XI веке, хотя с тех пор неоднократно перестраивалась и достраивалась. Далавек Сен унаследовал престол графства в 1951 году и правил с мудростью и благоразумием. У него были сын, дочь, а также одно увлечение. Комбинация всех трех факторов и привела к его смерти. Вечером, 11 апреля 1974 года, Отслушав службу Великого Четверга Страстной недели, Милорд-де-Вексен поднялся по винтовой лестнице Красной башни в сопровождении следовавших за ним двоих доверенных сержантов личной гвардии, за которыми в свой черед спешили четверо рядовых гвардейцев. Милорд граф имел обыкновение подниматься в свое санктум санкторум на верхнем этаже Красной башни на целых восемь десятков футов возвышавшимся над мощенным камнем двором, где и погружался в любимое занятие, не допуская никаких помех с чьей-либо стороны. Словом, без минуты десять он вступил в личные покои, оставив гвардейцев за дверью, ибо никому за исключением его самого, уже 20 лет не дозволялось вступать в верхнее помещение Красной башни. Заперев дверь и опустив тяжелый засов, он полностью отгородился от внешнего мира. После этого живым его видели лишь двое людей, и то на какие-то доли секунды. Напротив Красной башни, на другой стороне просторного мощенного двора, располагался храм святого Мартина, Сооружение относительно новое, построенное в начале XVI века, о чем свидетельствовал ричардианский стиль его архитектуры. Храм сиял. Из широких сосредниками окон на двор проливался теплый желтоватый свет. Огни должны были гореть всю ночь, ибо в репозитории шла всеночная служба. В огромном камине трапезный потрескивал небольшой огонек его пламени едва хватало изгнать холодок приятного весеннего вечера. В стоявших на каминной доске в больших часах неспешно качался маятник, и минутная стрелка неумолимо приближалась к десяти. Лорд-жезор Единственный сын Далаве Ксена вновь наполнил свой бокал Хересом. Коренастый не сказать, чтобы красивый мужчина был молодой копией своего отца, с той лишь разницей, что у него были черные волосы и темно карие глаза матери вместо каштановой копны и голубых глаз отца. Он отвернулся от буфета с откупоренным графином в руках. Не желаете ли еще, моя дорогая? Девушка, сидевшая в просторном и уютном кресле напротив камина, улыбнулась в ответ. «С удовольствием». Правой рукой она протянула бокал, а левой отвела с олба прядь длинных светлых волос. «Она прекрасна», — подумал его светлость. Наполнив бокал, лорд Жезор вернулся к буфету с графином. Вставив в графин пробку, он начал. «Не стоит думать плохо о милорде-отце, Мадлен. Пусть иногда он и бывает раздражителен, он...» «Знаю», — перебила она его. «Знаю. Он думает только о графстве, но не об отдельных людях». Слегка нахмурившись, его светлость вернулся со своим бокалом и занял соседнее кресло. «Он думает о людях, любимые. Он обязан думать обо всех жителях Вексана, как придется и мне, когда я унаследую графский престол. Естественно, ему приходится мыслить вширь и вдаль, однако об отдельных людях он тоже заботится». Отпив глоток вина, она печально посмотрела на него. «Включает ли это его забота о людях тебя или меня?» Он знает, что мы любим друг друга, но запрещает нам жениться и настаивает на том, чтобы ты взял в жены леди Эвелин, де Сен-Брио, несмотря на то, что она тебя не любит, как и ты ее. Похоже, это, по-твоему, на заботу. Или же это просто желание устроить тебе политически выгодный брак? Лорд Жезор закрыл глаза и на мгновение прикусил язык. Они неоднократно возвращались к этой теме, ничего нового для себя он не услышал. Он много раз объяснял Мадлен, что если милорд-граф вправе запретить брак своему сыну, то женить его, вопреки собственной воле, он не в состоянии. Жезор снова и снова повторял ей, что может представить дело о собственной женитьбе на рассмотрении его королевскому высочеству, герцогу Нормандскому, а если это не поможет, его императорскому величеству, однако не станет делать этого из почтения к отцу». От неоднократных повторений у него уже буквально разболелась голова. Он, конечно, не упомянул о своем плане жениться на Мадлен без лишних формальностей. Девушка вполне могла возмутиться. Он снова открыл глаза. «Потерпи, моя дорогая, уверяю тебя, он...» «Снизойдет к твоему намерению?» — перебила она. «Никогда! Граф де Лавексен согласится на наш брак только тогда, когда графом де Лавексеном станешь ты!» — Твой отец... «Тихо — Тихо! — приказал лорд Жизор. Моя сестра! В дальнем конце трапезной открылась и закрылась дверь в часовню владычицы. Женщина, приближавшаяся к ним по широкой ковровой дорожке, со скорбной улыбкой на лице осторожно сняла с головы положенную в церкви вуаль и, наконец, произнесла. — Ваша очередь, милорд-брат. С десяти до одиннадцати. Не забыли? Допив вино, лорд Жезор с улыбкой поднялся на ноги. «Разумеется, миледи Беверли, так ли не могли вы побыть со мной одного часа, как сказано в Евангелии от Матфея? Завтра Великая Пятница, день распятия, и предшествующую ему ночь следует символически провести в Гефсиманском саду с Господом нашим». Жезор посмотрел на часы. До десяти оставалась ровно одна секунда. «Отче!» «Пришел час, прославь сына твоего!» Он начал было читать отрывок из Евангелия от Иоанна. Маятник очнулся вниз. Часы прозвонили в первый раз. «Что это еще за чертовщина?» — воскликнул лорд Жезор. Со двора до его ушей донесся жуткий крик. Буквально минуту назад возле стены трапезной стояли двое из личной охраны графа. Рядовой на посту и сержант гвардии, совершавший вечерний обход. Они только что обменялись обычными военными приветствиями. Караульный доложил, что на посту все спокойно. Сержант подобающим образом поблагодарил его за службу. «Ну что, Жэми, стоять на посту в апреле всяко лучше, чем в марте», — спросил он с ухмылкой. «Во всяком случае нос не отморозишь, сержант Андре», — ответил Караульный с такой же ухмылкой. Взгляд его вдруг устремился к небу. Уголком глаза он заметил, что в окне наверху башни мелькнул огонек. «А вот и милорд граф!» Сержант Андре последовал примеру Джейми. Он понимал, что караульный вовсе не имел в виду, что милорд граф приближается к посту, а просто отметил, что его светлость уже в своих личных покоях в Красной башне. Они к этому уже давно привыкли. Граф посещал свою уединенную мастерскую нечасто, однако каждый раз вел себя самым предсказуемым образом. Он давал знать о своем присутствии в лаборатории, приближавшемся от двери к окну, мерцающим огоньком факела газовой зажигалки, блеснувшим за ромбиками стекол в причудливом переплете. Затем вставал на стол перед окном, чтобы зажечь пристроенный над оконным переплетом газовый рожок, Огонек поднимался выше и исчезал, оставляя вместо себя проливавшийся вниз полукруг света газовой лампы. И вдруг... Привычная картина резко нарушилась. Вместо теплого света лампы в окне что-то вспыхнуло и секунду-другую носилось по комнате. А затем и само окно разлетелось на осколки, вниз посыпались стекла и обломки свинцового переплета. В оконном проеме показалась дергающаяся фигура милорда де Вексена и с отчаянным воплем повалилась «Вперед!». Крик вырвался из его горла, небольшой факел оставался в его руке, рассыпая в воздухе кометный хвост искры дыма. Наконец граф разбился о плиты двора со всей неизбежной в таком случае прямолинейной грубостью, и разом наступившую тишину нарушало лишь тонкое пение осколков стекла, все еще осыпавшихся вниз из разбитого окна. Уже в 00.44... Того же вечера Жак Туаль, командир стражи порядка в городе Жизор, вместе с двумя сержантами наблюдал за прибытием поезда из Руана. Он холодным взглядом изучал полуночных пассажиров, покидавших купе первого класса. Их было немного, и вскоре он заметил нужное ему трио. — Пошли, — приказал он сержантам. — Это они. Трое офицеров королевского правопорядка направились к прибывшим, ожидавшим их возле вагона. Возглавлял группу высокий, темноволосый, симпатичный, худощавый мужчина в вечерней одежде аристократа. Его сопровождали невысокий мускулистый, пузатый простолюдин в рабочем одеянии мага, а также пожилой сухой мужчина, с пенсне на носу, седовласой головы, также в приличной для джентльмена вечерней одежде. Плечи их украшал вышитый герб герцога Нормандского. Командир Жак подошел к аристократу. «Милорд Дарси!» Лорд Дарси, главный следователь его королевского высочества герцога Нормандии, кивнул. «Да». «Командир стражи Жак Туаль?» «Да, млорд». «Мои коллеги», — представил лорд Дарси своих спутников. Шона Лохлен, мастер магии, главный судебный маг его королевского высочества. Доктор Джеймс Пейтели, главный судебный хирург. Поздоровавшись с прибывшими, командир стражи представил своих подчиненных. и Поли Бертрам, вас ожидает служебный экипаж, млорд». Через 4 минуты карета уже катила по направлению к замку Жезор. Благодаря пружинным рессорам и пневматическим шинам поездка была вполне комфортной, несмотря на брусчатую мостовую улиц. Затянувшееся молчание нарушил лорд Дарси. «Вы как будто приуныли, мой дорогой командир». «Что?» «Ох, да. Простите, млорд. Просто задумался». «Понятно. Могу ли я осведомиться о предмете ваших раздумий?» «Не нравятся мне такие дела» откровенно заявил командир Жак. «Не гожусь я для них. Для призраков, демонов, черной магии и все такое. Я ведь не ученый, а простой офицер». В голубых глазах мастера Шона зажегся огонек интереса. «Призраки? Демоны? Черная магия?» «Одну минуту», — произнес лорд Дарси. «Обо всем по порядку. В Руане нам рассказали только то, что Делавексен выпал из окна и разбился насмерть». «Иных подробностей по телесону нам не сообщили. Итак, что здесь произошло?» «Командир Жак». Командир стражи объяснил, что случилось, в основном опираясь на сообщения караульных, последними видевших милорда де Лавексана перед самой его смертью. «Несомненно, он был мертв», — пояснил командир. «Череп разбит, шея сломана». Сержант городского караула Андре запросил раздвижную пожарную лестницу, иначе попасть в эту комнату не удалось». Пришлось послать человека наверх к двоим охранникам, выставленным у двери его светлости. «Они ничего не знали?» — спросил лорд Дарси. Командир Жак отрицательно покачал головой. «Там толстая дверь. Слишком толстая для того, чтобы ее можно было просто вскрыть. Нужен был топор. Вот почему Андре полез вверх по лестнице. Он забрался внутрь, через окно, и поднял засов на двери. К этому времени караульные уже знали о случившемся. И вот тут начинается самое интересное». — В самом деле, — удивился лорд Дарси, — и что же здесь интересного? — В комнате никого не было. Совершенно никого. — Непонятно. Мастер Шон задумчиво поскреб пальцем подбородок. — В таком случае, командир Жак, выходит, его не выталкивали из окна. Может быть, это всего лишь несчастный случай. Он поднялся на стол для того, чтобы зажечь газовую лампу, поскользнулся или оступился, упал на оконное стекло и таким образом принял смерть, «Не очень похоже на то, мастер!» Командир отрицательно покачал головой. Тело упало в 18 футах от стены башни. Осколки стекла разлетелись еще дальше. Он снова покачал головой. «Это не падение. Что-то другое. Его вытолкнули!» Сняв пенсне с тонкой переносицы, доктор Пейтли принялся протирать стекла тонким полотняным платком. «Или, может быть, выпрыгнул сам?» Спросил он неуверенным голосом. «Выпрыгнул?» — командир внимательно посмотрел на него. «То есть совершил самоубийство?» «Не обязательно», — проговорил хирургевт, глянув на лорда Дарси. «Существует множество причин, способных заставить человека выброситься из окна. Так, милорд?» Лорд Дарси сдержал улыбку. «Действительно, доктор. Отличная мысль. Мог ли он выпрыгнуть, командир?» Последняя фраза относилась уже к командиру Жаку. «Мог. Только какая-то бессмыслица получается». Самоубийцы не прыгают в закрытые окна, так не поступают. Самоубийцы, решивший выброситься из окна, первым делом откроют его. Через стекло не очень-то удобно прыгать. Я немного не это имел в виду, проговорил доктор Пейтали, аккуратно выдружая пенсне на положенное ему место. А если он от чего-то спасался? Так я и знал. Округлились глаза командира Жака. От демонов! Уже через 25 минут мастер Шон закончил свой осмотр. Милорд, причиной смерти графа Делавексена не могли стать ни демоны командира Жака, ни любые другие проекции психических стихий. Что-что, нахмурился доктор Пейтали. Стихий, мой дорогой доктор проекции психических манифестаций, символизирующих четыре элементарные состояния материи — твердое, жидкое, газообразное и плазму. Или, если выражаться привычными терминами, землю, воду, воздух и огонь. Вместе с лордом Дарси, мастер Шона и хирургефт работали в той самой комнате наверху Красной Башни, из которой столь насильственным образом совсем недавно был вытолкнут покойный граф. Мастер Шон с прикрытыми глазами расхаживал по помещению, держа в правой руке золотой кругс ансата» и прикладывая его в разных местах. Остальные молчали, ибо неразумно отвлекать «мага» от дела. Наконец, невысокий пузатый ирландец изрек свое заключение. Лорд Дарси не тратил время попусту, наблюдая за действиями мастера Шона. Он и так уже слишком много раз видел эту процедуру, чтобы сохранить к ней интерес и потому тщательно изучал комнату проницательным взглядом серых глаз. Просторное помещение занимало весь верхний этаж, возведенный в XIV столетии башни, за исключением небольшой лестничной площадки на самом верху. Вход из нее в комнату перекрывала тяжелая, с мягкой обивкой, дверь. Отметив этот факт, лорд Дарси направил свое внимание на, собственную комнату, довольно большую, квадратную, со сторонами 20 на 20 футов. Башню строили в старинном нормандском стиле. В комнате имелось только одно окно. Стены в основном были закрыты шкафами и полками. Вдоль западной стены тянулась полка глубиной примерно в 32 дюйма, находившаяся в футах в трех от пола. Ее, очевидно, использовали в качестве рабочего стола, ибо она была заставлена всевозможной формой стеклянными посудинами, разнообразными образцами древесины и металла. Пару чашечных весов окружала прочая параферналия. На полках над нею рядами выстроились бутылки, бутылочки и горшки с жидкостями, порошками разного вида кристаллами. Все они были снабжены аккуратно подписанными этикетками. На южной стене по обе стороны от разбитого окна располагались две секции книжных полок. Книги занимали половину южной стены, вторая половина была отведена шкафам. Полки и шкафчики окружали дверь в северной стене. Легкий ветерок, приносивший весеннюю ночную прохладу сквозь разбитое окно, заставлял мерцать и приплясывать язычок пламени в рожке над остатками стекол, отчего по комнате разбегались причудливые тени и в стеклянных сосудах мерцали от пламени. Письменный стол графа располагался прямо под широким окном. Верхняя его часть находилась на одном уровне с подоконником. Подойдя к столу, лорд Дарси нагнулся над ним и посмотрел вниз сквозь остатки окна. Ничего интересного не обнаружилось. Судя по всему, причиной смерти милорда графа явился перелом шеи и открытая травма головы, хотя вскрытие могло показать и еще что-нибудь. Обыск тела также не дал интересных результатов, однако теперь в кармане лорда Дарси покоился ключ от личных покоев усопшего графа. Внизу во дворе командир Жака и его люди осторожно извлекли тело из россыпи осколков битого стекла, а потом перенесли его в специальный экипаж местного хирургефта. Вскрытие утром произведут мастер Шон и доктор Пейтли. Запрокинув голову назад, лорд Дарси посмотрел на газовый огонек над окном. Итак, граф де Лавексан, как обычно, явился сюда с зажигалкой, как обычно, взобрался на стол. Открыл газ в рожке, как обычно, зажег его от горелки. «Что же здесь произошло?» «Пренеприятнейшее место, правда, милорд?» — проговорил мастер Шон. Его светлость повернулся спиной к окну. «Во всяком случае, мрачноватое, мой дорогой Шон. Нет ли здесь других газовых рожков? Ах, вижу, под на каждой стене. Очевидно, трубы нарастили, когда вносили шкафы. Он достал свою газовую зажигалку». «Посмотрим, не сумели ли я пролить дополнительный свет на случившуюся трагедию». Стараясь ни к чему не прикасаться, он обошел всю комнату и зажег шесть остальных ламп. Они мерцали даже в своих стеклянных колпаках. В комнате стало светлее, однако тени все так же продолжили плясать. «Ага, здесь есть еще и старомодный масляный канделябр», — воскликнул лорд Дарси, посмотрев на потолок. Над их головами виднелся медный шар дюймов 15 в диаметре с кольцом внизу и фитилем со стеклянным колпаком наверху, подвешенный на цепочках и блоках, позволявших опускать его вниз, чтобы заправить и зажечь. Даже встав на цыпочки, лорд Дарси не сумел дотянуться до кольца. Внимательно осмотревшись, он подошел к двери и открыл ее. «Капрал, а где крюк, чтобы опустить эту газовую лампу?» «Если бы я только знал, милорд...» — ответил капрал графской гвардии. — Его светлость никогда не пользовался этой лампой. При мне он ее не зажигал. В ней, поди, и масла-то нет, милорд. — Понятно. — Благодарю. Дарси снова закрыл дверь. — Впрочем, и нам зажигать ее незачем. — Хм. — Доктор Пейтли, вы измеряли тело? Какого роста был милорд, граф? — Пять футов? — Шесть дюймов, милорд. — Теперь понятно. — Что именно, Милорд. В этой комнате семь газовых рожков. Шесть из них расположены примерно в 7,5 футах над полом, седьмой над окном в девяти футах от пола, почему же он всегда первым зажигал его? Потому что от стола до этого рожка всего 6,5 футов, и он мог легко его достать. Как же он зажигал остальные, если ему нужно было больше света, спросил доктор Пейтали, поправляя пенсне. Мастер шум ухмыльнулся, но промолчал. Дорогой мой, хирургевт! вздохнул лорд Дарси. «Я вполне искренне считаю, что вы способны заметить только человеческое тело, предпочтительно больное, умирающее или мертвое. Что это там? По-вашему?» Он указал в северо-восточный угол комнаты. Доктор Пейтли повернулся. «Ох, лестница!» Он изрядно смутился. «Естественно! Конечно!» «Я бы удивился, если бы ее тут не оказалось», сказал лорд Дарси. Как же тогда он снимал с полок свои книги и... Голос его умолк. Взгляд оставался прикованным к лестнице. «Хм... Интересно...» Он подошел к лестнице, опробовал ее и поднялся по ней, после чего откинув голову, назад изучил потолок. «Ага... Это же старая сторожевая башня!» Дарси уперся одной рукой, после попробовал двумя руками. Над его головой, на скрипнувших петлях, приподнялась крышка люка шириной до двух с половиной футов. Поднявшись повыше, Дарси высунулся из люка и огляделся по сторонам. «Ничего особенного. Крыша башни. Вокруг зубчатые стены». Затем он спустился вниз и закрыл люк. «Пока ничего интересного», — произнес он вслух, — «но придется вернуться днем и посмотреть повнимательнее». Потом, не произнеся ни слова, Дарси снова пустился в обход комнаты, внимательно рассматривая обстановку, однако ни к чему не прикасаясь. Наконец он снова взглянул на потолок. «Толстые бронзовые крючи. Зачем?» «Ах да, конечно, за тем, чтобы подвешивать аппаратуру». «Очень хорошо». Уже заканчивая обход, он наткнулся на нечто пробудившее его интерес. Остановившись у двери, он внимательно посмотрел под ноги и вдруг воскликнул «Ага! А это еще что такое?» Пригнувшись, Дарси внимательно рассмотрел предмет своего интереса и только потом поднял его с пола большим и указательным пальцами. «Похоже, — заметил мастер Шон, — на четырехдюймовый обрывок хлопковой веревки толщиной в полдюйма и очень грязный в придачу». Его светлость сухо улыбнулся. «Не только похоже, но и есть на самом деле мой добрый Шон. Интересно» он приступил к внимательному изучению находки. «Буду весьма обязан, милорд!» — произнес мастер Шон в полуофициальной манере. «Если вы объясните, чем именно он так интересен!» Доктор Пейтли заморгал, поправил пенсне, но ничего не сказал. «Вы наверняка уже заметили, мой дорогой Шон», — начал лорд Дарси. «Насколько безупречно чиста эта лаборатория? Она чисто выметена и убрана, «Здесь все лежит на своем месте. Бумаги не разбросаны, никаких грязных уголков. Комната чиста, аккуратна и ухожена, как сабля кавалерийского офицера». Он широко повел рукой по сторонам. «Действительно так, милорд. Но...» — начал мастер Шон. «Тогда позвольте спросить», — продолжил его светлость, «что именно делает на чистом полу кусок грязной веревки?» «Не знаю, милорд». Мастер Шон был искренне озадачен. «И что же это значит?» Улыбка лорда Дарси стала еще шире. «Не имею ни малейшего представления, мастер Шон, однако не сомневаюсь в том, что наша находка имеет некий смысл. Какой именно, станет ясно, как только мы добудем новые сведения». Прошедший после этого обмена репликами десяток минут не добавил ничего нового к тому, что лорд Дарси уже знал. «Ладно», — вздохнула наконец. «Закончим осмотр утром». «Когда станет светло? А сейчас спустимся вниз и обсудим обстоятельства дела с заинтересованными лицами. Боюсь, этой ночью сильно поспать не удастся». Мастер Шон кашлянул с покаянным выражением на лице. «Милорд, мы с нашим добрым хирургевтом не слишком приспособлены к опросу свидетелей. Не лучше ли нам тем временем произвести вскрытие?» «А?» «Разумеется, если пожелаете. Да, конечно». «Так, — отметил про себя лорд Дарси, — случается» когда начинаешь предполагать, что другие люди, даже твои ближайшие сотрудники, разделяют твои интересы. Утром Великой Пятницы 12 апреля 1974 года часы на каменной доске трапезной церкви Святого Мартина торжественно пробили четверть часа, отмеряя 15 минут третьего. Преподобный отец Вилье стоял возле камина, внимательно изучая лорда Дарси. Невысокий, 5 футов 6 дюймов, сухой священник, тем не менее распространял вокруг себя ауру силы. Его быстрые и точные движения не производили впечатления дерганных или нервических. Спокойствие и внимание, которыми обильно был наделен этот человек, также свидетельствовали о силе духовной. По мнению лорда Дарси, этот мужчина разменял уже пятый десяток, однако седина лишь слегка прикоснулась к его вискам и усам. Четко прорисованные морщины на приятном лице говорили о силе, доброте и чувстве юмора. Однако в данный момент он не улыбался. В его глазах светилась печаль. — Все сейчас в часовне, милорд, — сказал он отрывистым, приятным и невысоким тенором. — Лорд Жезор, Леди Беверли, Дамсель Мадлен и Сэр Родерик Маккензи. Кто такие последние двое? — преподобный сэр, — спросил лорд Дарси. — Сэр Родерик, капитан личной гвардии графа. «Дамсель Мадлен, его дочь?» «Я не стану их беспокоить, преподобный отец», — проговорил лорд Дарси, «искать утешение перед алтарем в такую ночь — священное право каждого христианина и нарушать его допустимо только в случае крайней необходимости». «Вы не считаете убийство чрезвычайным обстоятельством?» «Лишь до оглашения приговора». «А что заставляет вас считать эту смерть убийством, преподобный отец?» Священник слегка улыбнулся. «Он не накладывал на себя руки. Я говорил с ним перед тем, как он поднялся в свою башню. Я ведь прозорливец, и заметил бы любые суицидальные эмоции. И причина этой смерти не мог стать несчастный случай. Если бы покойный граф просто потерял равновесие и упал, то приземлился бы у основания стены, а не в восемнадцати или в двадцати футах от нее». «Восемнадцати», — тихо поправил лорд Дарси. «Эрго, это убийство», — произнес отец Вилье. «Я с вами согласен, преподобный отец», — проговорил лорд Дарси. «Я слышал даже такое предположение. Дескать, милорд граф увидел какое-то адское исчадие и настолько испугался, что бросился прямо в закрытое окно, чтобы только оказаться как можно дальше от него. Каково ваше мнение?» «Домыслы командира Жака!» — священник покачал головой. «Едва ли. Покойный граф, скорее всего, не ощутил бы присутствие подлинного привидения. А уж ложное — результат какого-то мошенничества и вовсе не одурачило бы или испугало его». Значит, он был невосприимчив к психическим видениям. Отец Вилье вновь покачал головой. «Он представлял собой действительно редкий образчик подлинной психической слепоты». С тех пор, как в конце 13-го столетия святой Хиллари Уолл Сингемский сформулировал свои аналоговые уравнения законов магии, представители научного чародейства прекрасно понимали, что этими законами могут пользоваться далеко не все люди, но только те из них, кто имел особый талант, а располагали им отнюдь не все. Стало понятно, что магам, целителям или прозорливцам не суждено стать любому человеку, как не каждому дано сделаться музыкантом, скульптором или хирургевтам. Однако неспособность играть на скрипке отнюдь не означает, что чуждой музыке человек не может насладиться чужой игрой на скрипке или, напротив, раскритиковать ее, чтобы понять, насколько реально музыка, не надо быть музыкантом, если только человек вообще не лишен музыкального слуха. Воспользуемся другой аналогией. На свете существуют некоторые очень немногочисленные мужчины и женщины, полностью лишенные цветового зрения. Утрату этой способности нельзя назвать легким увечьем, как в случае тех людей, которые не различают просто красный и зеленый цвета. Люди, лишенные цветового зрения, окружены сплошными оттенками серого. Их мир лишен красок. Такой человек не в состоянии понять, почему три совершенно одинаковых и притом кажущиеся одинаково серыми предмета именуются окружающими красным, синим и зеленым. Для человека, пораженного полной цветовой слепотой, эти слова не имеют ни содержания, ни смысла. Почивший милорд-граф продолжил священник, в молодые годы питал намерение стать священником, передав свое право на графский престол своему младшему брату. Конечно, он не мог этого сделать, лишенный таланта психически слепой человек столь же бесполезен для церкви, как пораженный цветовой слепотой человек для гильдии художников. Естественным образом подобная слепота, подумал лорд Дарси, не мешала покойному графу, дала Вексену занимать административную должность в правительстве его императорского величества. Отсутствие магического таланта не мешает здраво править своим графством. Уже более восьми веков со времен Генриха II англо-французская империя крепко удерживала свои границы и только расширялась. Сын Генриха Ричард, едва избежав смерти от ранения арбалетным болтом, в 1199 году твердо правил своим королевством и расширял его пределы. После смерти Ричарда, последовавшей в 1219 году, его племянник Артур еще более укрепил мощь королевства. Великая реформа Ричарда Великого в конце 15-го столетия обеспечила империи прочный рабочий фундамент, а психическая наука стабилизировала общество и придала ему прогрессивный импульс почти на половину тысячелетия. «А где сейчас, младший брат, покойного милорда графа?» спросил лорд Дарси. «Капитан лорд Луи служит во флоте Новой Англии», — ответил отец Вилье. «И в настоящее время находится на своем корабле, в порту Святого Креста на побережье Мечико, что исключает его из числа подозреваемых», — отметил про себя лорд Дарси, а вслух произнес. «Преподобный отец, вам что-нибудь известно о лаборатории покойного милорда на верхнем этаже Красной башни?» «Лаборатории? Так вот, что он там обустроил». «Нет, мне ничего не известно. Он регулярно поднимался туда. Но чем он там занимался, я не знаю. Наверное, каким-нибудь безобидным любимым делом. Разве не так?» «Возможно, вы правы», — признал лорд Дарси. «У меня нет оснований думать иначе. А вам не случалось бывать там, наверху?» «Нет, никогда. И, насколько мне известно, никому, кроме самого графа. Но почему вы спрашиваете?» «Потому что», — задумчиво проговорил лорд Дарси, — «Это довольно странная лаборатория, однако нет никаких сомнений в том, что он проводил в ней какие-то научные эксперименты». Отец Вилье прикоснулся к кресту на своей груди. Странное? Чем?» Однако тут же опустил руку и усмехнулся. «Нет, черной магией там не пахло. В магию он не верил вообще. Будь она черная, белая, сиреневая, малиновая, зеленая или радужная, он называл себя материалистом». «А это что еще такое?» «Заблуждение — следствие его психической слепоты», — пояснил священник. Он хотел стать священником, в чем ему было отказано, посему он попросту отверг причину отказа. Он отказался верить в то, что может существовать нечто, недоступное его собственным органам чувств, и решил доказать основной тезис материализма — «все явления во Вселенной являются результатом воздействия неживых сил на неживую материю». «Вот как», — произнес лорд Дарси, — Мне, как живому человеку, трудно даже понять такую философию, не говоря уже о том, чтобы ее принять. Значит, с помощью этой лаборатории покойный граф намеревался научным методом доказать основы теории материализма». «Похоже на Томи, лорд», — согласился отец Вилье. «Конечно, я не видел лабораторию его светлости, но...» «А кто-нибудь видел?» — спросил лорд Дарси. «Насколько мне известно, никто», — покачал головой священник. «Вообще никто». Лорд Дарси посмотрел на часы. «Есть ли в часовне кто-нибудь еще, кроме членов семьи, преподобный сэр?» «Несколько человек. В часовне есть внешняя дверь, через которую прямо со двора в нее могут войти другие обитатели замка. Кроме них, там сейчас четыре сестры из монастыря. Значит, я сумею проскользнуть туда незамеченным, чтобы хотя бы час благоговейно преклонить колени перед престолом со святыми дарами?» «Безусловно, милорд». Люди постоянно приходят и уходят. Но советую вам воспользоваться общим входом. Если пойдете семейным, кто-нибудь вас заметит. Благодарю вас, преподобный отец. В каком часу начнется месса прежде освященных? Точно в восемь часов. А как я попаду к этой наружной двери? Через эту дверь, а потом налево? Именно так, милорд». Спустя три минуты лорд Дарси уже стоял на коленях в задней части капеллы, обратившись лицом к великолепно украшенному цветами престолу, не отводя глаз от прикрытого покровом кевория дароносицы, стоявшей в его середине. А еще через час-четвертью милорд крепко спал в комнате, отведенной ему синешалем. В начале 11 часа утра, в Великой Пятнице, Отслушав до самого конца мессу прежде освященных даров, лорд Дарси и мастер Шон ожидали снаружи у семейного входа из часовни. Доктор Пейтли откланялся сразу же после окончания службы. Он вызвался помочь одному из местных медиков приготовить тело покойного графа к погребению. «Надо вернуть все на свои места, милорд», так он сформулировал поставленную перед ними задачу. Дарси и невысокий, но тем не менее крепкий мак разместились в задней части конгрегации и потому вышли, опередив членов семьи, занимавших положенные им по статусу удобные сиденья в первом ряду. «Полагаю», — тихо пробормотал его светлость, — «что Господь Всемогущий уготовал особую кару для всех дерзнувших совершить убийство в Святую Седмицу». «Так точно, милорд. Понимаю, о чем вы». — прошептал в ответ мастер Шон. — Что до меня, так я всегда получаю особое удовольствие от службы третьего часа Великой Пятницы, особенно когда служит вдохновенный священник, каковым, по общему мнению, и относится отец Вилье. Однако пора и честь знать. Он выдержал паузу и все так же негромко спросил. — Когда вы рассчитываете закончить расследование? — К концу дня. Мастер Шон явно удивился. — И вы уже знаете, кто это сделал? — Кто? — Конечно, это ведь очевидно, но мне необходимо уточнить, как и почему. — Но вы же еще никого не опросили, милорд, — сморгнул мастер Шон. — В этом нет необходимости, впрочем, расследование еще не завершено. Мастер Шон смехнулся, покачав головой. — Это все ваш талант, милорд. — Мой дорогой Шон, вы уже почти убедили меня в том, что мне действительно досталась некая доля таланта. Как вы там обычно говорите... Подобно всем великим детективам, милорд, вы обладаете способностью перепрыгивать от необоснованных предположений к далеко идущим выводам, минуя разделяющие их расстояние, после чего обращаетесь назад и заполняете провел. Он вновь сделал паузу. Хорошо. И кто же? Шш! Они идут. Из капеллы вышли трое: лорд Жизор, Леди Беверли и дамсель Мадлен Маккензи. «Хотелось бы знать, куда задевались остальные члены клана Маккензи, милорд?» Едва заметным движением губ спросил мастер Шон. «Вот сейчас и спросим». Они знали, что капитан сэр Родерик Маккензи и его сын, сержант Андре, сидели в семейном ряду вместе со всеми остальными. Все трое проследовали по коридору к большому камину трапезной святого Мартина, где их ожидали лорд Дарси и мастер Шон. Шагнув вперед, лорд Дарси поклонился». «Милорд Делавексен «Что вы? Это мой...» Явно смутился молодой человек. Он умолк. Было понятно, что к нему впервые обратились с этим титулом. «Конечно, всего лишь в порядке любезности. Он станет графом Вексеном только после того, как титул утвердит за ним король». Заметив смущение молодого человека, лорд Дарси тут же продолжил. «Я лорд Дарси, милорд. А это мастер Шон. Мы признательны за приглашение к завтраку, переданная вашим синишалям. «Ах, да, рад нашему знакомству, милорд!» Новый лорд де Лавексен наконец овладел собой. «Это моя сестра, леди Беверли, и дамсель Мадлен. Прошу вас, завтрак подадут немедленно!» И первым отправился в трапезную. Завтрак оказался изысканным, но не обильным. Небольшие отварные кюнель де пассон, нарезная яичная запеканка, положенные в Великую Пятницу горячие булочки с крестом кафе с молоком. Капитан Родрик и сержант Андре явились за несколько минут до начала трапезы, почти сразу за ними подошел и отец Вилье. Разговаривали за столом о различных пустяках, что позволило лорду Дарси ненавязчиво понаблюдать за всеми присутствующими. Де Лавек Сен, казалось, еще не отошел от произошедшего. Его мысли словно витали неведомо где, и он лишь поверхностно участвовал в разговоре. Дамсель Мадлен, светловолосая и прекрасная, соблюдала декорум, однако в ее глазах светился полный предвкушение огонек, вовсе не понравившийся лорду Дарси. Леди Беверли, примерно на 10 лет старше своего брата, темные волосы которой на висках уже припудривала седина, выглядела так, словно родилась сразу вдовой или монахиней. Держалась она спокойно, сдержанной негромко, однако под тихой внешностью скрывался жесткий и дисциплинированный ум, Капитан-сэр Родерик Маккензи почти на дюйм выше лорда Дарси, стройный, широкоплечий, на лице которого красовались густые светло-каштановые усы и бородка. Был молчалив и неразговорчив, иными словами, типичный Франко Скотт. Его сын во многом напоминал отца, разве что был чисто выбрит, и волосы его казались светлее, но все же не настолько, как у его сестры Мадлен. Обоих окружала атмосфера не совсем военная и не совсем присущая хранителям королевского мира, но что-то заимствовавшее и от тех, и от других. Все сразу выдавало в них, гвардейцев. Отец Вилье был погружен в раздумья, вполне понятные лорду Дарси. Символическая смерть Господа Иисуса и реальная смерть лорда де ла Вексена своим совпадением нарушали душевный покой добродетельного отца. Ноша священника вовсе нелегка. После завтрака подали фруктовый компот из испанских апельсинов, а потом снова кафе. Сын покойного графа откашлялся. «Милорды, леди, джентльмены...» Он снова сглотнул и продолжил. «Некоторые из вас уже называли меня Далавексаном. Я предпочел бы, чтобы до выяснения всех обстоятельств дела меня именовали прежним титулом Жизор. Хм... Если вы не возражаете...» Он снова выдержал паузу. «Вы намереваетесь нас допросить, милорд?» Лорд Дарси ответил с абсолютно невинным видом. «Не совсем так, лорд Жезор. Однако, если вам угодно обсудить детали кончины его светлости, наша беседа могла бы прояснить некоторые окружающие ее таинственные обстоятельства. Я понимаю, что никто из вас не находился в одной комнате с ним во время... Хм... несчастного случая. Меня не интересуют алиби, но, может быть, у кого-то из вас имеются какие-то предположения относительно смерти графа Делавексена». Тишина опустилась на комнату, подобно тяжелому и сурому туману. Все молча переглядывались в ожидании, что кто-то заговорит. «Хорошо», — по прошествии некоторого времени проговорил лорд Дарси. «Зайдем с другой стороны. Сержант Андреа, среди всех присутствующих здесь вы были единственным очевидцем трагедии. Каковы ваши впечатления от этого печального события?» Моргнув, сержант выпрямился и нервно кашлянул. «Значит так, ваша светлость, за несколько минут до десяти мы с караульным Жэйми...» «Нет-нет, сержант!» — вежливо прервал его лорд Дарси. «Я изучил ваши с Жейми показания и в точности знаю, что вы видели. Я хочу знать, что вы думаете о причинах того, что видели». Перед ответом сержант Андрес слегка помедлил. «Мне показалось, что он прыгнул в окно, ваша светлость, однако не имею представления, почему он это сделал». «Видели ли вы что-нибудь, что могло заставить его выпрыгнуть?» «Только этот шар света», — нахмурился сержант Андре. «Мы с Жейми упоминали о нем в своем отчете». «Да. Шар желто-белого цвета, заплясавший по комнате и исчезнувший спустя несколько секунд после того, как свалился на пол. Так вы сказали? Правильно?» «Мне следовало сказать, направившийся к полу, после чего исчезнувший, ваша светлость. С такого угла я не видел соприкосновения с полом». «Очень хорошо, сержант. Мне хотелось узнать, исправите ли вы эту небольшую неточность. И к моему вязчему удовлетворению так оно и случилось». Лорд Дарси на мгновение задумался. «Далее. Вы подошли к телу, осмотрели его и решили, что его светлость без всяких сомнений мертв. Вы к нему прикасались?» «Только к запястью, пытаясь прощупать пульс, его не было. И голова лежала под таким углом, он умолк. «Понимаю». Вы сразу же послали караульного с Жейми за лестницей в пожарный фургон. Когда он подъехал, вы с помощью раздвижной лестницы поднялись наверх и отперли дверь. Чтобы впустить прочих стражников, газ еще горел? Нет. Его задуло. Сначала я перекрыл кран, а потом пошел к двери и отпер ее. Света со двора мне хватало. И не обнаружили ничего странного или непривычного? Ничего и никого, ваша светлость. — уверенным тоном проговорил сержант. — Как и все остальные стражники. Прямой и бесхитростный ответ. — А комнату вы осмотрели? — Ну, не совсем. Только с помощью ручных фонариков убедились, что в помещении никого нет. Там просто негде спрятаться. Потом мы вызвали городской караул. Они обыскали комнату повнимательней, но ничего не нашли. — Ничего. — Так, хорошо. Но когда я приехал, газовая лампа над окном горела. — Кто ее зажег? — Командир стражи. «Жактуаль, ваша светлость!» «Понятно. Благодарю вас, сержант!» Дарси по очереди обвел взглядом всех остальных. Все терпеливо хранили молчание. «Леди Беверли, можете ли вы что-нибудь добавить к сказанному?» Леди Беверли обратила к отцу Вилье спокойный взгляд. «Я советую вам рассказать все, дитя мое», — ответил ей священник. «Мы должны до конца выяснить эту историю». «Понятно» отметил про себя лорд Дарси. Они что-то обсуждали на исповеди. Преподобный отец вынужден соблюдать тайну исповеди, однако ей советуют все рассказать. Леди Беверли посмотрела на лорда Дарси. «Вам нужны предположения, милорд? Очень хорошо». Голос ее наполняла глубокая печаль. «Его светлость. Мой покойный отец был наказан Богом за собственное неверие. Отец Вилье говорил мне, что это невозможно, но... Она закрыла глаза. «Я очень боюсь, что это правда». «Как так, миледи?» — почтительно осведомился Дарси. «Он был материалистом. Только духовно слепой человек мог отрицать, что Бог даровал другим людям и зрение, и талант. Отец называл их выдумками, собачьей брехней. Он был закрыт для любых эмоций». Она более не смотрела на «Лорда Дарси», Она смотрела сквозь него в какую-то неведомую даль, словно изучая некий невидимый горизонт. «Он был человеком не злым», — продолжила леди Беверли, не поднимая глаз. «Но грешным». Она неожиданно посмотрела прямо в серые глаза лорда Дарси. «Знаете ли вы, что отец запретил моему брату жениться на Дамсель Мадлен, потому что не замечал их любви? Он хотел, чтобы Жезор женился на Эвелин де Сен-Брио». Дарси повернулся к лорду Жезору и Мадлен Маккензи. «Нет, этого я не знал. А многие ли были в курсе?» «Все знали, милорд», — ответил сэр Родерик. «В этом он упорствовал. Граф был против, да и я тоже. Однако по закону я не могу запретить своей дочери любить». «Но почему же он...» — леди Беверли резко оборвала лорда Дарси. «Из политических соображений, милорд. И потому что не видел настоящей любви. Поэтому Бог наказал его за упрямство». «Не отпустите ли вы меня, милорд? Мне хотелось бы присутствовать на службе третьего часа». К ее просьбе немедленно присоединился отец Вилье. «Не отпустите ли вы нас обоих, милорд?» «Разумеется, преподобный сэр, леди Беверли». Лорд Дарси поднялся на ноги и молча проводил их взглядом до двери. В половине первого лорд Дарси и мастер Шон стояли во дворе перед Красной башней, изучая лужицу осколков стекла, окруженную кольцом солдат и гвардейцев. «Итак, мой дорогой Шон, что вы думаете о нашем утреннем разговоре?» «Я восхищен, милорд!» — проговорил маг. «И как мне кажется, понимаю, к чему вы клоните?» «Леди Беверли не совсем в здравом уме, так?» «Давайте скажем так. Ею владеют довольно странные представления о Господе», — ответил лорд Дарси. «Готовы ли вы к следственному эксперименту?» «Мастер Шон». «Готов, милорд. Нужен ли вам помощник для такого дела?» «Конечно, милорд!» — кивнул мастер Шон. «Командир Жак приведет с собой подмастерье Эмиля, судебного мага графства. Я переговорил с ним вечером, толковый специалист. Однажды он непременно дорастет до звания мастера». «По сути дела, милорд, технически эти заклинания достаточно просты». Согласно закону неразрывности, любая часть любой структуры всегда остается ее частью. Мы можем возвратить ее к последнему мгновению, когда она еще составляла часть неразрывного целого, при необходимости полного, но вы хотите видеть это целое в тот момент, когда оно уже разбилось, но еще не рассыпалось. Сделать это несложно, труднее удержать части вместе, поэтому мне и нужен помощник». «Я постараюсь произвести свои измерения и наблюдения так быстро, как только возможно», — пообещал лорд Дарси. «А вот и они!» Следом за его светлостью мастер Шон обратил взгляд к входу на двор замка. «Действительно», — многозначительно заметил он, — «на одном черный с серебром мундир командира стражи, на втором рабочее облачение мага-подмастерья, из чего следует, что к нам пожаловал невзвод караула флота Империи». «Великолепно, мой дорогой Шон. Продолжайте в том же духе. Вы непременно сделаетесь опытным детективом в тот же день, когда я стану мастером магии. Мы с командиром Жаком поднимемся на башню, а вы с подмастерем Эмилем. Оставайтесь здесь. Действуйте!» Лорд Дарси с трудом преодолел 8 пролетов лестницы, миновал несколько дверей, вспоминая замок Эвре, где покойный брат графини де Эвре установил небольшой лифт с приводом от паровой машины. «Не дурак он был», — отметил про себя Дарси. Стоявшие на верхней площадке солдаты и гвардейцы немедленно стали на вытяжку при появлении его светлости. «Доброе утро!» — Дарси кивнул им и большим и указательным пальцами ощупал левый верхний карман своего жилета. Затем покопался в другом и спросил. А комната заперта? Рядовой толкнулся в нее плечом. «Да, ваша светлость!» «Похоже, я забыл ключ. Другой есть?» «Дубликат, ваша светлость», — ответил гвардеец. «Хранится под замком в кабинете капитана сэра Родрика. Если надо, я сбегаю за ним. Это в двух этажах, под нами». «Нет, не надо». «Нашел». Лорд Дарси извлек ключ из правого жилетного кармана. «Ну, спасибо, гвардеец. Командир Жак вот-вот подойдет». Он отпер дверь, открыл ее, вошел и снова закрыл за собой. Минуты через три дверь отворил командир Жак. «Что-то ищете, милорд?» Лорд Дарси, стоя на коленях, обследовал шкаф, отодвигал вещи в сторону и вынимал их. «Да, мой любезный командир, я ищу основания для того, чтобы повесить убийцу. Сначала я полагал, что доказательства найдутся в одном из шкафов, однако внутри нет ничего, кроме одной стеклянной посуды. Поэтому я решил поискать в... Ага!» Дарси отодвинулся от шкафа и распрямился, не вставая с колен. В пальцах он сжимал совершенно обыкновенную с виду хлопковую веревку, футов шести длиной. «Коротковато для того, чтобы повесить человека», — усомнился командир Жак. «Для нашего убийцы вполне достаточно», — произнес лорд Дарси, поднимаясь на ноги. Он посмотрел на веревку. «Если только...» Его прервал донесшийся снизу оклик. Подойдя к разбитому окну, Дарси посмотрел вниз. «Да, мастер Шон!» «Мы готовы!» — откликнулся пузатый ирландец Мак. «Прошу всех отойти!» Стоявшие во дворе спиной к останкам окна солдаты и гвардейцы разошлись по ширине. Худый невысокий под мастерье Эмиль, говоривший с явным парижским акцентом, аккуратно провел вокруг кучки стекла голубую линию, дюймах в трех от каблуков, стоявших в выцеплении рядовых. Я готов, мастер, проговорил он со своим кошмарным произношением. Отлично, отозвался мастер Шон. Поднимайте поле и держите, а я... «Передам вам всю силу, имеющуюся в моем распоряжении». «Хорошо, мастер!» Открыв свой собственный, украшенный символами, саквояж, аналогичный портпледу мастера Шона, но все же отличающийся от него деталями, он извлек из него пару отполированных до зеркального блеска серебристых палочек, покрытых глубоко врезанными символами, блеснувшими под лучами после полуденного солнца. «Для достижения эффекта, «Кателла? Необходимо серебро?» «Оно самое!» — согласился мастер Шон. «Вы будете управлять статическими заклятиями, а я беру на себя кинетические. Вы готовы?» «Да!» — ответил подмастерь Эмиль. «Действуем!» Он занял место внутри очерченного синим мелом круга, лицом красной башни, и поднял вверх свои палочки под углом в 90 градусов в виде буквы «Ви». Мастер Шон извлек из своего портпледа распылитель и наполнил его предварительно приготовленным порошком, после чего стал осторожно обходить круг, выпуская из прибора облака порошка, медленно оседавшие вниз, на камни и на осколки стекла, стараясь, чтобы на каждый осколок попала хотя бы одна крупица порошка. Завершив обход, мастер Шон остановился перед подмастерьем Эмилем, Убрал в портплет распылитель, достал свой вырезанный из бледно-желтого кристалла 18-дюймовый жезл и начертил им в воздухе какой-то символ. И тут начал проявляться эффект Котелла. Сначала медленно, затем все быстрее обломки разбитого окна зашевелились. И обратным каскадом хлынули вверх, соединяясь на лету, втекая своей искрящейся совокупностью в проем разбитого окна в восьми десятках футов над их головами, сопровождая воссоединение тонким звоном, таким же мелодичным, как и при полете вниз. Только великолепная выучка не позволяла рядовым и гвардейцам обернуться и посмотреть на происходящее чудо. Осколки и обломки взлетали все выше и выше, словно дождь заостренных капель проливался с земли на небо. В пустом оконном проеме они соединились воедино, образовав оконную панель, однако не плоскую, а слегка выпуклую. В личном убежище покойного графа лорд Дарси следил за возвращением осколков на свои места. Когда процесс остановился, лорд Дарси посмотрел на командира стражи. Давайте взглянем, мой дорогой Жак, не следует утомлять наших магов свыше необходимого. Дарси направился к окну, командир последовал за ним. Разбитое окно теперь не казалось ни целым, ни окончательно разбитым. Оно самым удивительным образом выгибалось наружу. Обломки едва касались друг друга, но не прилегали между собой. Пространства между отдельными глазками казались надорванными растянутыми и вывернутыми наружу, как будто окно изнутри поразил удар гигантского кулака, но что-то в последний момент помешало стеклу рассыпаться. «Не очень-то понимаю, в чем смысл», — проговорил командир Жак. Так выглядело окно через долю секунды после того, как его светлость, покойный граф, в него врезался. Оно уже сломалось и выгнулось наружу, но обломки еще не разлетелись. «Посмотрите на центральную часть панели». Командир изучил картину еще раз более внимательно. «Теперь понял. Это своего рода отливка, отпечаток. Вот подбородок, грудь, живот, колени. Именно. А теперь попытайтесь принять позу, необходимую для того, чтобы оставить подобный отпечаток», — попросил лорд Дарси. «В этом нет никакой необходимости», — усмехнулся командир. «Все и так очевидно. Ноги согнуты, голова откинута назад. Вперед подбородком». «Удар приходится на грудную клетку и живот». Он прищурился. «Это не прыжок и не падение. Его с силой толкнули в спину». «Совершенно верно. Великолепно, командир Жак. Давайте как можно быстрее зафиксируем наши наблюдения и измерения», проговорил лорд Дарси. «Только постарайтесь не задеть эту весьма нестабильную структуру. В противном случае осколки могут серьезно изрезать нам руки». Внизу во дворе сама собой образовалась немая сцена. Рядовые гвардейцы стояли по стойке вольно, а оба мага, превратившиеся в подобие живых скульптур, взглядом и мыслями устремились к окну над головами, твердо удерживая свои жезлы. Одна минута сменяла другую, и постепенно начало сказываться напряжение. Наконец сверху донесся голос лорда Дарси. «Как только будете готовы, мастер Шон! Сержант, уведите своих людей быстро!» Тут же скомандовал мак-рыландец, даже не шевельнувшись. Армейский сержант прокричал команду, и стражники вместе с гвардейцами быстро отошли к главным воротам, откуда и принялись наблюдать за происходящим. Маги расслабились, могущественные силы, удерживавшие стеклянные осколки на месте, прекратили свое действие, уступая власть тяготению. Вниз сошла лавина, искрящийся водопад осколков с громким и радостным шумом скользнувший вниз по стене к подожию башни, где и рухнул кучей. Зрелище, конечно, было не столь впечатляющим, как процесс восстановления окна, однако любопытство солдат и гвардейцев вполне удовлетворило. Через несколько минут мастер Шон поднялся на самый верх башни и вошел в лабораторию покойного графа. — Ага, мастер Шон! — воскликнул лорд Дарси. — А где же подмастерье Эмиль? Направился домой, милорд! — ответил маг с несколько усталой улыбкой. Это заклятие изрядно утомляет, а он, в отличие от меня, к такому не очень подготовлен. Не сомневаюсь, что вы уже передали ему мои комплименты. Вместе вы добились чрезвычайно высокого результата. Благодарю вас, милорд. Я уже высказал ему свою личную похвалу и заверил в вашем одобрении. Значит, вы выяснили все, что требовалось, милорд? Вполне. Но возник еще один вопрос. Простой, но, как мне кажется, очень важный. Для начала я предлагаю вам посмотреть на эти две пятигаллонные бутыли, которые мы с командиром Жаком только что обнаружили в одном из низких шкафов. Бутыли уже выставили на рабочий стол в ряд ярлыками вперед. В одной из них на донышке оставалась с полдюйма бледно-желтой жидкости, она была подписана как концентрированный водный раствор селитры. Другая бутыль содержала налитую до половины прозрачную маслянистую на вид жидкость, поименованную «Концентрированным купоросным маслом». «Сдается мне, вы это и рассчитывали найти, милорд?» — спросил мастер Шон. «Не рассчитывал, а просто подозревал, что обнаружу их. Однако это бесспорно только подкрепляет мою версию. Эти надписи что-либо вам говорят?» «Я знаю, что это такое, милорд!» — мастер Шон пожал плечами. «Однако искусство к химии не мой конек». «И не мой». Достав трубку, лорд Дарси утрамбовал большим пальцем табак. Однако офицеру королевского правосудия надлежит много читать и иметь хотя бы поверхностное знакомство со всеми профессиями. «Знаете ли вы, что произойдет, если к смеси этих жидкостей добавить обыкновенный хлопок?» «Нет». «Хотя...» Мастершон нахмурился, а затем покачал головой. «Читал где-то об этом, но никак не могу припомнить деталей». «Вы получите нитрат хлопка» объявил лорд Дарси. «Ну и на что этот ваш нитрат годится, ваша светлость?» – деликатно кашлянул командир Жак. «Попробую продемонстрировать», – произнес Дарси с загадочной улыбкой, доставая из жилетного кармана четырехдюймовый почерневший обрывок веревки, обнаруженный им предыдущим вечером возле двери, после чего взял найденную им полчаса назад шестифутовую веревку, Острым карманным ножом он отрезал по небольшому куску и положил их на лабораторный стол примерно в 18 дюймах друг от друга. «Командир Жак, возьмите обе веревки, большую и малую, и положите на стол подальше отсюда. Я не хочу потерять все свои вещественные доказательства. Благодарю вас. А теперь смотрите». Он по очереди поджег оба кусочка огоньком трубочной зажигалки. Они вспыхнули с шипящим желто-белым огнем, не оставившим от них даже пепла. Лорд Дарси невозмутимо раскурил трубку. В глазах мастера Шона вспыхнул огонек. — А вот и демон! — воскликнул командир Жак. — Именно мой любезный командир. Теперь нам пора спуститься вниз и поговорить с остальными, драматис персоне. Пока они спускались по лестнице вниз, мастер Шон спросил. — Но почему короткий обрывок такой грязный? Милорд! «Это не грязь, мой дорогой Шон, а сажа». «Сажа? Но зачем?» «Конечно же, для того, чтобы веревка не бросалась в глаза». «Вы не служите, преподобный отец? А как же служба третьего часа?» Лорд Дарси с удивлением приподнял бровь. «Нет, милорд», — ответил отец Вилье, — «слишком разволновался. К тому же я подумал, что мое присутствие может потребоваться здесь». Отец Дюбуа из монастыря самым любезным образом согласился заменить меня. Набежавшие после полудня облака затмили утреннее яркое солнце, и замок охватила зябкая сырость. В большом камине хола святого Мартина трещал огонь, но с точки зрения десяти человек, сидевших на диванах и креслах вокруг камина, в огромном помещении влавствовал иной источник холода. Трое представителей семейства Маккензи, отец, сын и дочь, Молча сидели рядом на одном диване. Только взгляды их бродили по комнате, неизменно возвращаясь к лорду Дарси. Леди Беверли сидела в одиночестве возле огня и смотрела на пламя ничего не видящими глазами. Мастер Шон и доктор Пейтли тихо переговаривались возле противоположного края камина. Внушительная персона командира Жака располагалась спиной к сводчатому окну, незаметно для всех остальных, наблюдая за всей комнатой. На каминной доске... С глухим тиканьем раскачивался маятник больших часов. Поднявшись со своего места, лорд Жизор подошел к буфету, возле которого разговаривали лорд Дарси и отец Вилье. «Простите меня, лорд Дарси, преподобный отец!» Он помолчал, кашлянул, после чего посмотрел на священника. «Мы все нервничаем, ваше преподобие. Я знаю, что сейчас Великая Пятница, однако позволительно ли...» эм... «Позволительно ли спросить, не изволит ли кто-нибудь бокальчик череса?» «Вполне допустимо, сын мой. Все мы сегодня страдаем с Господом нашим и должны страдать далее. Однако я не думаю, что Он осудит нас за употребление небольшой дозы лекарственного средства. Господь не стал бы возражать. Согласно Евангелию от Иоанна, Он сказал «жажду» и поднесли Ему губку, пропитанную вином. Приняв ее, Он промолвил «свершилось». Отец Вилье умолк. «И предал свой дух». Мрачным тоном продолжил цитату лорд Жезор. «Именно». Решительным тоном проговорил священник. «Но ко дню Пасхи дух его возвратился, и из всех верных в те дни пострадал только Иуда. Лично я предпочту Бренди. Подкрепить свои силы вином отказались только леди Беверли и командир Жак, по разным причинам. Когда бокалы наполовину опустили, лорд Дарси непринужденной походкой подошел к камину и остановился лицом к собравшимся. «Нам следует, наконец, разрешить неприятную проблему. Мы должны понять, каким образом покойный граф Делавексен встретил свою смерть. И с вашей помощью мы способны решить эту загадку. Для начала давайте отвергнем предположение о том, что в смерти его светлости каким-то образом замешана черная магия. Мастер Шон...» Наслаждавшийся хересом ирландец еще раз приложился к бокалу, прежде чем ответить. «Милорды, леди и джентльмены, тщательно совершив все научные исследования, которых потребовала ситуация, я готов присягнуть. Перед его величеством судом в том, что убийство его светлости графа с магией, черной или белой, не связано никоим образом. Магия в этом преступлении не замешана». Леди Беверли оторвалась от созерцания огня. «Вы хотите сказать...» Что следов применения магии людьми не обнаружено? Напряженным голосом уточнила она. Так точно, миледи, согласился мастер Шон. А как насчет следов воздействия высших сил? Господней Кары или мерзких козней сатаны? Воцарившуюся в комнате, на какой-то момент тишину нарушил мастер Шон. Сдается мне на такой вопрос, следует ответить его преподобию. Отец Вилье сложил пальцы обеих рук уголком. «Дитя мое». Господь наказывает нарушителей разными способами. Обыкновенно он предпочитает очистительные муки совести, или же, если таковая слаба, реакцию собратьев грешника на его злодеяние. Дьявол же, надеясь на то, что грешник умрет, не получив возможности покаяться, всеми способами старается довести его до самоубийства. Однако нельзя приписывать подобный поступок сразу Богу и сатане, Более того, у нас нет никаких доказательств того, что ваш покойный отец являлся настолько великим грешником, что Бог счел необходимым такое жестокое наказание, или же дьявол испугался, что его светлость в ближайшее время перестанет совершать даже те малые грехи, которые были ему присущи. В любом случае, ни Бог, ни дьявол не станет брать человека за шкирку и штаны и вышвыривать его в окно. Казнить посредством дефинистрации, дитя мое, способны только люди». Леди Беверли молча склонила голову. Воцарившееся молчание вновь нарушил лорд Дарси. «Милорд Жезор, если ваш отец был убит исключительно физическими методами, можете ли вы предположить, каким именно образом это было сделано?» Лорд Жезор, наполнявший бокал у бокового столика, медленно повернулся и задумчивым тоном произнес. «Да, милорд». «Могу». «В самом деле?» Дарси снова вопросительно поднял левую бровь. — Пожалуйста, поясните свою мысль, милорд. Лорд Жизор поднял указательный палец правой руки. — Моего отца вытолкнули из окна. — Так? Голос его чуть дрогнул. — Так, — согласился лорд Дарси. — Тогда получается, что кто-то должен был сделать это. Я не знаю кто, не знаю как, но кто-то это сделал. Сделав еще один глоток из бокала, он продолжил уже более спокойным тоном. Предположим, что кто-то ожидал его в комнате. Отец вошел, направился к окну, поднялся на стол, начал зажигать лампу, и этот некто бросился вперед и вытолкнул его из окна. «Я не знаю, кто это сделал и почему, однако иначе быть не могло. Среди нас вы, следователь, вас прислал герцог». «Ваше дело найти, что и как произошло. Только не пытайтесь повесить вину на кого-либо из нас, милорд, хотя бы потому, что в тот момент никого из присутствующих и близко к той комнате не было». Одним глотком, опорожнив бокал, он тут же снова наполнил его. «Предположим, что ваша гипотеза справедлива, милорд», — спокойно проговорил лорд Дарси. «Но как тогда убийца проник в комнату? И как из нее выбрался?» Не дожидаясь ответа от лорда Жазора, лорд Дарси посмотрел на капитана. «Есть ли у вас предположение на сей счет, сэр Родерик?» «Не знаю», — нахмурился старый гвардеец. Лаборатория всегда заперта, когда в ней пребывал его светлость, возле двери всегда стоял караул. Однако в отсутствие лорда Жальбера помещения особо не стерегли. Он вообще не слишком часто туда ходил, не чаще раза двух в неделю. А раз никто не стережет, любой может войти внутрь, если есть ключ. Ключ можно было выкрасть у милорда де Лавексена» сделать дубликат». «Едва ли», — проговорил лорд Дарси. Его светлость считал эту комнату своим личным помещением. «С другой стороны, мой дорогой капитан, дубликат был у вас». Лицо Родрика заметно побагровело. Вскочив на ноги, он посмотрел сверху вниз на сидевшего лорда Дарси. «Вы обвиняете меня?» Дарси остановил его движением руки. «Пока еще нет, мой дорогой капитан. Может быть, до этого вообще не дойдет? Предлагаю продолжить беседу» не позволяя эмоциям взять верх. Капитан Гвардии медленно опустился в кресло, не сводя глаз с лица лорда Дарси. «Заверяю вас, милорд», — проговорил капитан, «в том, что никто не изготовлял копий с находящегося в моем распоряжении ключа, а сам он никогда не покидал мой кабинет». «Я вам верю, капитан, и я не говорил, что дубликат был сделан именно с вашего ключа, но давайте все же предположим». Продолжил лорд Дарси, посмотрев на сержанта что убийца имел в своем распоряжении дубликат. Хорошо? И что было потом? «Ваше мнение, сержант...» Андре нахмурился, словно бы размышления над проблемой несколько выходили за пределы его способностей. На его симпатичном лице проступила неуверенность. «Ну, эм, ну милорд, то есть э, на его месте...» Облизнув губы, он уставился вглубь бокала. «Значит так, милорд, мы предполагаем, что кто-то спрятался в комнате...» поджидаем и лорда графа. Получается, его светлость входит и влезает на стол, тут убийца бросается вперед и толкает его в спину. Да, все могло произойти только так, правда? Но как убийца выбрался из комнаты, сержант? Вы говорили, что когда залезли в комнату через окно, там никого не было, и что гвардейцы, когда вы впустили их в комнату, никого в ней не нашли. Комната все это время находилась под охраной, разве не так? «Да, милорд. Но тогда каким образом убийца смог выйти?» «Только через крышу, милорд», — сморгнул сержант. «Иначе покинуть эту комнату невозможно. Только через люк в крыше он мог им воспользоваться». Лорд Дарси медленно покачал головой. «Это невозможно. Сегодня утром я сам внимательно осмотрел кровлю, и никаких признаков того, что кто-то недавно вылезал на крышу, не обнаружил. К тому же, как он сумел спуститься?» Башню окружали гвардейцы, которые, безусловно, заметили бы всякого, кто попытался бы спуститься по 90-футовому канату другого пути вниз, как будто не существует. Его заметили бы в любом случае, и по лестнице он не мог спуститься, в башне было полно гвардейцев. Взгляд его светлости изменил направление. «У вас есть какие-нибудь предположения, дамсель Мадлен?» «Нет, милорд», — взглянула она на него круглыми голубыми глазами. Я не разбираюсь в подобных предметах. Для меня все это чистой воды магия. И вновь воцарилось молчание. Довольно с них, подумал лорд Дарси. Переходим к финалу. У кого-нибудь возникли другие предположения? Таковых очевидным образом не оказалось. Очень хорошо. Быть может, вам будет интересно узнать мое мнение о том, каким образом убийца, вполне материальный живой человек, мог войти и выйти из этой комнаты незамеченным. Лучше показать это на практике, чем объяснять. Не соблаговолите ли подняться в санктум санкторум покойного графа? Пойдемте. В комнате на мгновение воцарилась странная смесь любопытства и нерешительности, однако присутствующие без возражений поднялись на ноги и последовали за лордом Дарси сначала по двору до Красной Башни, а потом вверх, по лестнице в лабораторию покойного графа. А теперь... Проговорил лорд Дарси, когда все собрались в комнате. «Все вы должны в точности следовать моим инструкциям, иначе можно пострадать. К моему сожалению, в этой комнате нет стульев. Очевидно, милорд Делавек Сен любил работать стоя, и поэтому вам тоже придется постоять. Будьте добры расположиться возле восточной стены. Вот так. Благодарю вас». Он достал из жилетного кармана пятидюймовый медный ключ, подошел к двери и запер ее. Дверь была заперта. Вот так. Щелк и закрыта на засов. Бух. Вернув ключ в карман, Дарси повернулся лицом к остальным. Вот так. Примерно такие действия произвел лорд Лавексен, в последний раз в своей жизни, запираясь в своей лаборатории. Все было так, как сейчас, кроме разбитого окна. Дарси указал рукой в сторону пустого оконного переплета, если не считать торчавших из него нескольких обломков стекла и свинцовой рамки. Он осмотрел комнату от стены до стены и от пола до потолка. Нет, что-то все-таки не в порядке, не так ли? Но это можно поправить. Сначала нам нужно спустить вниз этот забытый масляный светильник. Той лестницы не достает двух футов для того, чтобы можно было дотянуться до находящейся на высоте в 10 футов балки. Стульев или табуретов здесь нет. Тщательное исследование показало, что крюк на длинные ручки, которые обычно используются для подобных целей, здесь также отсутствует. «Боже мой! Что теперь делать?» Некоторые уже начали косы поглядывать на лорда Дарси, видимо, подозревая, что тот вдруг тронулся умом, однако мастер Шон едва сумел подавить улыбку. Он понимал, что за шутовством его светлость скрывает определенную цель. «Хорошо. Но что это у нас здесь?» Лорд Дарси разглядывал латунный ключ, в своей руке так, словно никогда не видел ничего подобного. — Хм... Бородка ключа несколько напоминает нужный нам крюк. Проверим. Встав под медным шаром, он подпрыгнул и с первого же раза зацепил ключом кольцо, притянув большую лампу вниз. — А это что такое? Спускается без малейшего усилия, в точности уравновешивает противовес. — Как странно. Неужели она не пуста? Сняв стеклянный колпак, он положил его на верстак возле восточной стены, вернулся и вынул фитиль. «Боже! Лампа до краев полна масла!» Вернув фитиль на место, Дарси опустил лампу на всю длину цепи. Она повисла в каком-то дюйме от пола. Затем обеими руками крепко взялся за цепь и потянул. Лампа поднялась над полом, однако цепь над руками лорда Дарси ослабла и не пошла вверх. «Ага, хроповик в полном порядке!» «Противовес не в состоянии потянуть лампу вверх, если только не дернуть цепь вниз, а потом медленно отпустить ее. Превосходно!» Дарси снова опустил лампу. «Теперь начинается трудная часть. Эта лампа довольно тяжела». Лорд Дарси улыбнулся. «Но, к счастью, для этого мы можем воспользоваться лестницей». Он приставил лестницу, прислонив ее к стене над запертой дверью после чего ошеломленная аудитория молча следила за тем, как Дарси поднял лампу, поднес ее к лестнице, забрался наверх и зацепил цепь за один из приборных крюков, который граф разместил во многих местах на потолке. «Ну вот», — произнес он, спускаясь с лестницы, после чего осмотрел собранную им конструкцию. Соединенная с лампой цепь почти горизонтально тянулась от поддерживавшей ее балки до прочного крюка в потолке над дверью. «Прошу всех отметить», — сказал его светлость, «что балка, к которой прикреплена лампа, расположена не точно посередине комнаты, а на два фута ближе к окну, чем к двери. Середина балки находится в одиннадцати футах от двери и в девяти футах от окна». «О чем вы говорите?» — вдруг взорвалась леди Беверли. «Какое отношение эта лампа имеет к...» «Окажите мне милость, миледи!» — резко оборвал ее лорд Дарси и уже более спокойным тоном добавил. «Умоляю». «Сдержите свои чувства. Все станет ясно, когда я закончу». «Боже мой!» — подумал он про себя. «Все уже должно быть ясно даже самому последнему дураку». Но вслух произнес. «Вернемся к делу». «Веревку. Мастер Шон». Не говоря ни слова, мастер Шона Лохлен извлек из своего украшенного символами портпледа моток хлопковой веревки и подал его лорду Дарси. «Перед вами самая обыкновенная хлопковая веревка» произнес его светлость. «Однако для нашей цели она слишком коротка. Еще одну, упрошу вас, мой дорогой Шон». Мак протянул ему второй кусок веревки длиной в фут, судя по внешнему виду, в точности такой же, какая уже находилась в руках Дарси. Лорд Дарси связал их вместе морским узлом. Потом он забрался на стол покойного графа и привязал конец веревки к другому крюку, вбитому в стену над газовой лампой, как раз подвязанным к ней коротким отрезком. Затем повернулся и бросил моток через всю комнату к подножию лестницы, подошел к ней и поднялся, держа в руках другой конец веревки. Он аккуратно привязал веревку к звену цепи над лампой, после чего снял цепь с крюка и зацепил веревку за крюк так, чтобы именно она удерживала теперь лампу. Спустившись на пол с лестницы, он сказал, «Как вы видите, теперь лампу удерживает только веревка, привязанная над окном к крюку, находящемуся над газовой лампой. Далее протянутая» через всю комнату и зацепленная за крюк над дверью, удерживающая ее вес. К этому моменту все уже поняли. В комнате воцарилось нервное напряжение. «Я уже отметил», — продолжил лорд Дарси, «что воспользовался для своего эксперимента обыкновенной хлопковой веревкой. Так оно и есть, кроме последнего фута, привязанного над газовым рожком. На этот отрезок пошла веревка непростая, но обработанная азотной кислотой, сделанная из нитрированного хлопка». Она сгорает чрезвычайно быстро. В подстроенной убийцей ловушке из этого вещества состояла вся веревка, однако ее почти не осталось для моего эксперимента. Как вы могли заметить, поддерживающий лампу конец стал на несколько дюймов длиннее после того, как я завязал узел. Тот, кто устроил этот капкан, аккуратно укоротил ее, но забыл выбросить обрезок. Что же, всем нам свойственно ошибаться. Лорд Дарси Эффектно встал в самом центре комнаты. А теперь я хочу, чтобы все вы представили себе, что происходило в этой комнате вчера ночью. Итак, темнота, почти полная темнота. Слабый свет проникал только снаружи, снизу, от уличных фонарей. Взяв с верстака незажженную горелку, Дарси подошел к двери. Милорд-граф только что вошел. Закрыл на засов дверь. В руке у него горелка. Лорд Дарси зажег свою горелку от трубочной зажигалки. Теперь он пересекает комнату, чтобы, как обычно, зажечь газовый рожок над окном. Он изобразил действие графа. Вот он поднимается на стол, открывает газовый вентиль и горелкой поджигает газ. Над горелкой резко поднялся язычок огня высотой в несколько дюймов и коснулся висевшей над ним нейтрированной веревки, которая тут же с шипением вспыхнула. Лорд Дарси соскочил со стола как можно дальше. На противоположной стороне комнаты тяжелая лампа качнулась и безжалостным джиггернаутом понеслась вперед на конце цепи. Нижней частью своей дуги она царапнула пол бронзовым концом, а затем взмыла вверх у всех на виду и разбила бы окно, если бы оно уже не было разбито, после чего качнулась обратно. Все собравшиеся в комнате провожали взглядом колебания этого необычного маятника, увлекавшего за собой хлопковую веревку. От нейтрированной ее части уже не осталось даже следа. Лордарси Дарси стоял на восточной стороне комнаты, отделенной от всех остальных размахами маятника. Таким образом, все вы видели, как именно принял смерть покойный граф Делавексан. Штуковина эта, выписывая дугу, должна была ударить его примерно между лопаток. Разумеется, тогда лампа не раскачивалась так долго, ведь удар в тело графа ослабил ее движение. Подойдя ближе, Дарси взялся за цепь и остановил маятник. Все завораженно взирали на злосчастный груз, теперь лишь слегка покачивающийся на пару дюймов выше пола. Молодой лорд Жезор резко поднял поникшую голову и посмотрел в глаза лорда Дарси. «Отец заметил бы веревку даже в темноте». «Если бы она не была предусмотрительно покрашена сажей». «Хорошо», — прищурился лорд Жезор. «И этим все кончилось, так?» Лампой, болтающейся у самого пола. Объясните же, каким образом она вернулась на положенное ей место. Это нетрудно сделать, проговорил лорд Дарси. Он отвязал от лампы веревку, аккуратно потянул за цепочку, освобождая хроповик, и толкнул ее вверх. Она тут же сама вернулась на свое место. Как-то так! обыденным тоном промолвил лорд Дарси, разве что сначала нужно было поставить на место стеклянный колпак, а вот веревку не надо было отвязывать, она целиком сгорела. Прежде чем кто-то успел заговорить, голос подал отец Вилье. «Одну минутку, милорд! Тогда кто-то должен был побывать в этой комнате через считанные секунды после смерти его святлости. Однако войти или выйти из этой комнаты можно только через дверь, которая охранялась, или через люк на крышу. Но вы сказали, что им не пользовались. Других возможностей войти и выйти отсюда не существует». «Почему же?» — преподобный отец, — улыбнулся лорд Дарси. На лице священника появилось полное недоумение выражение. «Вы забыли про путь, которым из нее вышел милорд де Лавексен», — аккуратно проговорил лорд Дарси. «Ну теперь-то должны были понять», — подумал Дарси, прежде чем нарушить молчание. Лампа висела внизу. В комнате никого не было. Затем некто влез в окно, по пожарной лестнице поднял лампу и... «Командир Жак!» — выкрикнул лорд Дарси, опоздав на долю секунды. Сержант Андре выхватил спрятанный пистолет, командир Жак за ним не поспевал. В закрытой комнате раздался оглушительный выстрел крупнокалиберного оружия. И, получив пулю, командир Жак повалился на пол. Лорд Дарси едва дернул рукой в сторону собственного оружия, но прежде чем он дотянулся до кобуры, к сыну метнулся капитан Сэр Родерик. «Дурак! Ты!» — голос его был полон муки. Схватив сержанта за запястье, он попытался выкрутить его, но тут раздался второй громовой раскат. Сэр Родерик повалился назад. Пуля вошла в его голову под нижней челюстью и снесла макушку черепа. Сержант Андре повернулся, запрыгнул на стол и с криком бросился из окна. Его вопль не умолкал еще две секунды, прежде чем сержант Андре навсегда утратил голос, разбившись о камне двора. Служба Великой Субботы закончилась... Началось празднование Светлой Седмицы, колокола еще вызванивали на колокольника Федерального собора святого Оуэна в Руане, столице герцогства Нормандского. Его королевское высочество Ричард, герцог Нормандии, откинулся на спинку кресла и посмотрел на другой край уютного камина, возле которого располагался его главный следователь. Оба держали в руках бокалы, греющего душу и тело изысканного бренди из провинции Шампань. Его высочество как раз дочитал представленный лордом Дарси отчет. «Итак, милорд», — произнес он, — «после того, как ловушка была устроена и настражена, и, как покойный Далавексен вылетел из окна навстречу смерти, сержант Андре поднялся по пожарной лестнице, вернул лампу на положенное место, после чего открыл дверь и впустил остальных гвардейцев. Лис спрятался среди гончих псов». «Именно так, ваше высочество. И вы понимаете его мотив». Его высочество-герцог, младший брат его императорского величества, короля Джона IV, как и все плантагенеты, голубоглазый симпатичный блондин в данный момент недовольно нахмурился. Мотив был очевиден с самого начала, милорд. Сержант Андре намеревался избавиться от милорда де Лавексена, препятствовавшего браку его сестры, выгодному и ей, и, конечно же, все его родне. «Однако ваш отчет явно не завершен», — он постучал стопкой бумаг по ручке кресла. «Увы, ваше высочество!» — осторожно проговорил лорд Дарси. «Мне кажется, что ему так и предстоит навсегда остаться незавершенным». Принц Ричард потянулся и вздохнул. «Хорошо, Дарси. Отчитайтесь мне вслух. Не для протокола. Как прикажете, ваше высочество!» — проговорил лорд Дарси, заново наполняя бокал. «Вину за убийство следует возложить на молодого Андре. Имеющиеся у меня доказательства не позволяют двинуться дальше, тем более, что теперь и сам Андре и его отец мертвы. У командира Жака, который легко оправился от огнестрельной раны в плечо, оснований для обвинений также нет. Капитана сэра Родерика следует похоронить с воинскими почестями, так как очевидцы могут подтвердить, что отец пытался помешать ему застрелить меня, и имеют на то полное право. Дальнейшее обсуждение только породит абсолютно бездоказательную дискуссию. Однако замысел преступления принадлежит вовсе не сержанту Андре. Только капитан сэр Родерик располагал доступом к ключу от двери лаборатории. Лишь он один мог входить туда и подстроить ловушку, убившую графа. — Тогда почему? — спросил принц. — Он пытался остановить своего сына. — Потому что ваше высочество, — ответил лорд Дарси, — Он и не подозревал, что у меня есть достаточно свидетельств для обвинения. Он пытался остановить молодого Андре, помешать ему сделать глупости, тем самым выдать и себя, и отца. Андре запаниковал, на что я, собственно, и надеялся, однако не в такой степени. Убив своего отца, задумавшего и спланировавшего все преступление, и поняв, что он натворил, Андре впал в суицидальную истерику, приведшую к его смерти. «И за это я прошу прощения, Ваше Высочество». «Не ваша вина, Дарси. А как насчет дамсель Мадлен?» Лорд Дарси сделал глоток Бренди. Разумеется, именно она была движущей силой всего преступления. Она и затеяла его, притом весьма тонко. Доказать ничего нельзя, однако лорд Жезор все понял. Он женится на леди, которую подобрал ему отец. «Понятно», — проговорил принц. «Вы раскрыли ему всю правду?» «Я поговорил с ним, ваше высочество», — ответил лорд Дарси, но правду он понял сам. «Значит, вопрос улажен?» Его высочество выпрямился в кресле. «А что за блокноты и тетради вы привезли с собой? Что они собой представляют?» «Это научно-материалистические заметки покойного графа, ваше высочество, результат его исследований в течение последних двух десятилетий усердной работы». «Но...» «Вы серьезно, Дарси? Материалистические исследования...» Какой в них может быть прок? Ваше Высочество, законы магии рассказывают нам о том, как человеческий разум может влиять на материальный мир. Однако Вселенная много больше, чем это способен постичь человеческий разум. Божественный ум удерживает планеты и звезды, но если так, он устанавливает свои законы, которые сам же и соблюдает. Лорд Дарси допил Бренди. Ваше Высочество, во Вселенной существуют разные вещи – Далеко не только один человеческий разум существует и законы, которым подчиняются эти неведомые нам предметы. Как знать, быть может однажды эти заметки могут оказаться бесценными?